Глава восьмая. Труба зачинщика надменный вызов шлет, и, рыцаря труба в ответ поет. Полянам вторит им, и небосвод. Забрала опустились едоки, и к панцирям прикреплены древки. Вот кони понеслись, и, наконец, с бойцом вплотную съехался боец. Паламан и Арсита. Во время дальнейшего объезда арены принц Джон внезапно остановил коня и, обращаясь к абату Эймеру, заявил, что совсем было позабыл о главной заботе этого дня. «Святые угодники», — сказал он. «Знаете ли, сэр, Приор, что мы позабыли назначить королеву любви и красоты, которая своей белой рукой будет раздавать награды? Что касается меня, я подам голос за черновокую ревеку. У меня нет предрассудков». «Пресвятая дева», — сказал Приор с ужасом, приподняв глаза к небу. «За еврейку? После этого нас непременно побьют камнями и выгонят с турнира, а я еще не так стар, чтобы принять мученический венец. К тому же, клянусь моим святым заступникам, Ревека далеко уступает в красоте прелестной саксонки ровенья». «Не все ли равно?» — отвечал принц. «Саксонка или еврейка? Собака или свинья? Какое это имеет значение? Право, изберем ревеку хотя бы для того, чтобы хорошенько подразнить саксонских мужланов. Тут даже свита принца зароптала. — Это уж не шутка, милорд, — сказал де Бросей. Ни один рыцарь не поднимет копья, если нанести такую обиду здешнему собранию. — К тому же это очень неосторожно, — сказал один из старейших и наиболее влиятельных вельмож в свите принца, Вальдемар Фиц урс Такая выходка может помешать осуществлению намерений вашей светлости. — Сэр, — молвил принц надменно, придержав свою лошадь и оборачиваясь к нему, — я вас пригласил состоять в моей свите, а не давать мне советы. — Всякий, кто следует за вашей светлостью по тем путям, которые вы изволили избрать, — сказал Вальдемар, понизив голос, — получает право подавать вам советы потому что ваши интересы и безопасность неразрывно связаны с нашими собственными. Это было сказано таким тоном, что принц счел себя вынужденному уступить своим приближенным. — Я пошутил, — сказал он. — А вы уж напали на меня, как гадюки. Черт возьми, выбирайте, кого хотите. Нет, — Нет-нет, — сказал Дебросси. — Оставьте трон незанятым, и пусть тот, кто выйдет победителем, сам изберет прекрасную королеву. Это увеличит прелесть победы и научит прекрасных дам еще более ценить любовь доблестных рыцарей, которые могут так их возвысить. «Если победителем окажется Бриан де Буагильбер, — сказал приор, — я уже заранее знаю, кто будет королевой любви и красоты». «Буагильбер, — сказал де Браси, хороший боец. Но здесь немало рыцарей, сэр приор, которые не побоятся помериться с ним силами». «Помолчим, господа», — сказал Вальдемар, — «и пускай принц займет свое место. И зрители, и бойцы приходят в нетерпение. Время позднее, давно пора начинать турнир». Хотя принц Джон и не был еще монархом, но благодаря Вальдемару Фицкурсу уже терпел все неудобства, сопряженные с существованием любимого первого министра, который согласен служить своему повелителю, но не иначе, как на свой собственный лад. Принц был склонен к упрямству в мелочах, но на этот раз уступил. Он сел в свое кресло, и когда свита собралась вокруг него, подал знак Герольдам провозгласить правила турнира. Эти правила были таковы. Пять рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих. Каждый рыцарь, участвующий в турнире, имеет право выбрать себе противника из числа пяти зачинщиков. Для этого он должен только прикоснуться копьем к его щиту. Прикосновение тупым концом означает, что рыцарь желает состязаться тупым оружием, то есть копьями с плоскими деревянными наконечниками, или оружием вежливости. В таком случае единственной опасностью являлось столкновение всадников. Но если бы рыцарь прикоснулся к щиту острием копья, это значило бы, что он желает биться насмерть, как в настоящих сражениях. После того как каждый из участников турнира приломит копье по пяти раз, принц объявит, кто из них является победителем в состязании первого дня, и прикажет выдать ему приз боевого коня изумительной красоты и несравненной силы. Вдобавок к этой награде победителю предоставлялась особая честь самому избрать королеву любви и красоты. В заключение объявлялось, что на другой день состоится всеобщий турнир. В нем смогут принять участие все присутствующие рыцари. Их разделят на две равные партии, и они будут честно и мужественно биться, пока принц Джон не подаст сигнала к окончанию состязания. Вслед за тем, избранная накануне королева любви и красоты, увенчает рыцаря, которого принц признает наиболее доблестным из всех, лавровым венком из чистого золота. На третий день были назначены состязания в стрельбе из луков, бой быков и другие развлечения для простого народа. Подобным праздником принц Джон думал приобрести расположение тех самых людей, чувства которых он непрерывно оскорблял своими опрометчивыми и часто бессмысленными нападками. Место ожидаемых состязаний представляло теперь великолепнейшее зрелище. Покатые и галереи были заполнены всем, что было родовитого, знатного, богатого и красивого на севере Англии и в средних ее частях. Разнообразные цвета одежды этих важных зрителей производили впечатление веселой пестроты, составляя приятный контраст с более темными и тусклыми оттенками платья солидных горожан и юменов, которые, толпясь ниже галереи вдоль всей ограды, образовали как бы темную кайму, еще резче, оттенявшую блеск и пышность верхних рядов. Герольды закончили чтение правил обычными возгласами «щадрость, щедрость, доблестные рыцари!» В ответ на их призыв со всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. Герольды вели летописи турниров, и рыцари не жалели денег для историков своих подвигов. В благодарность за полученные дары Герольды восклицали «Любовь к дамам, смерть противникам, честь великодушному, слава храброму!» Зрители попроще присоединяли к этим возгласам свои радостные клики, между тем, как трубачи оглашали воздух воинственными звуками своих инструментов. Когда стих весь этот шум, Герольды блистательной вереницей покинули арену. Одни лишь маршалы в полном боевом вооружении, верхом на закованных в панцире конях, неподвижно, как статуи, стояли у ворот по обоим концам поля. К этому времени все огороженное пространство у Северного входа на арену наполнилось толпой рыцарей, изъявивших желание принять участие в состязании с зачинщиками. С верхних галерей. Казалось, что там целое море колышущихся перьев, сверкающих шлемов и длинных копий, прикрепленные копием значки в ладонь шириною, колебались и или подхваченные ветром, придавая еще больше движений и без того чрезвычайно оживленной картине. Наконец ворота открыли, и пять рыцарей, выбранных по жребию, медленно въехали на арену. Один впереди, остальные за ним попарно. Все они были великолепно вооружены, и саксонский летописец, рассказ которого служит для меня первоисточником, чрезвычайно подробно описывает их девизы, цвета, даже вышивки на черпаках их коней. Но нам нет надобности распространяться обо всем этом. Говоря словами одного из современных поэтов, автора очень немногих произведений, «Рыцарей нет, на оружии ржавчины след, души воинов этот покинули свет». Их гербы без следа исчезли со стен замков, да и сами замки превратились в зеленые холмы и жалкие развалины. Там, где их знали когда-то, теперь не помнят. Нет. Много поколений сменилось и было забыто в том самом краю, где царили эти могущественные феодальные властелины. Какое же дело читателю, да их имен и рыцарских девизов? Но не предвидя, какому полному забвению будут преданы их имена и подвиги. Бойцы... Выехали на арену, сдерживая своих горячих коней, и принуждая их медленно выступать, чтобы похвастать красотой их шага и своей собственной ловкостью и грацией. И тотчас же из-за южных шатров, где были скрыты музыканты, грянула дикая варварская музыка. Обычай этот был вывезен рыцарями из Палестины. Оркестр состоял из цимбал и колоколов и производил такое впечатление, словно зачинщики посылали одновременно и привет, и вызов рыцарям, которые к ним приближались. На глазах у зрителей пятеро рыцарей проехали арену, поднялись на пригорок, где стояли шатры зачинщиков, разъехались в разные стороны, и каждый слегка ткнул тупым концом копья, щит того, с кем желал сразиться. Зрители попроще, да, впрочем, и многие знатные особы, и даже, как говорят некоторые дамы, были несколько разочарованы тем, что рыцари пожелали биться тупым оружием. Определенный сорт людей, которые в наши дни восхищаются самыми страшными трагедиями, в те времена интересовался турнирами лишь в той мере, насколько эта забава являлась опасной для сражающихся. Поставив известность о своих относительно мирных намерениях, рыцари отъехали в другой конец арены и выстроились в ряд. Тогда зачинщики вышли из своих шатров, сели на коней и под предводительством Бриана де Буагельбера, спустившись с пригорка, также стали рядом каждый против того рыцаря, который дотронулся до его щита. Заиграли трубы и рожки, и противники помчались друг на друга. Схватка продолжалась недолго. Искусство и счастье зачинщиков были таковы, что противники Буагельбера, Мальбуазена и Фрон-де-Бефа разом свалились с лошадей на землю. Противник Гран-Мениле, вместо того, чтобы направить копье в шлем или в щит врага, переломил его от туловища рыцаря, что считалось более позорным, чем свалиться с лошади. Последнее можно было приписать случайности, тогда как первое доказывало неловкость и даже неумение обращаться со своим оружием. Один лишь пятый рыцарь поддержал честь своей партии. Он схватился с Иоанитом, оба переломили копья и расстались, причем ни один из них не добился преимущества. Крики зрителей, возгласы герольдов и звуки труб возвестили торжество победителей и поражение побежденных. Победители возвратились в свои шатры, а побежденные, кое-как поднявшись с земли, со стыдом удалились с арены. Им предстояло теперь вступить с победителями в переговоры о выкупе своих доспехов и коней, которые по законам турниров стали добычей победивших. Один лишь пятый несколько замешкался и погорцевал по арене, так что дождался рукоплесканий публики, что без сомнения способствовало унижению его соратников. Вслед за первой, вторая и третья партией рыцарей выезжали на арену попытать свое боевое счастье. Однако победа решительно оставалась на стороне зачинщиков. Ни один из них не был вышиблен из седла и не сделал постыдного промаха копьем, тогда как подобные неудачи постоянно случались у их противников. Поэтому та часть зрителей, которая не сочувствовала зачинщикам, весьма приуныла, видя их неизменный успех. В четвертую очередь выехало только три рыцаря. Они обошли щиты Буагельбера и Фрон-де Бефа, и вызвали на состязание только троих остальных, тех, которые выказали меньшую ловкость и силу. Но такая осторожность ни к чему не привела. Зачинщики по-прежнему имели полный успех. Один из их противников вылетел из седла, а два других промахнулись, то есть потерпели поражение в приеме боя, который требовал точности и сильного удара копьем. Причем копье могло ударить по шлему или ощит противника, переломиться от силы этого удара или сбросить самого нападающего на землю. После четвертого состязания наступил довольно долгий перерыв. Как видно, охотников возобновить битву не находилось. Среди зрителей начался ропот. Дело в том, что из числа зачинщиков Мульвуазане и фрон де беф не пользовались расположением народа за свою жестокость, а остальных, кроме гран мениля не любили, потому что они были чужестранцы. Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе нормандских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Сам он с молоду не был обучен искусному обращению с рыцарским оружием, хотя и не раз показывал свою храбрость и твердость в бою. Теперь он вопросительно поглядывал на Ательстана, который в свое время учился этому модному искусству. Седрик, казалось, хотел, чтобы Ательстан попытался вырвать победу из рук храмовника его товарищей. Но, несмотря на свою силу и храбрость, Ательстан был так ленив и настолько лишен честолюбия, что не мог сделать усилие, которого, по-видимому, ожидал от него Седрик. — Не посчастливилось сегодня Англии, милорд, — сказал Седрик многозначительно. — Не соблазняет ли это вас взяться за копье? — Я собираюсь побиться завтра, — отвечал Ательстан. — Я приму участие в милле, в ближнем бою. Не стоит уж сегодня надевать ратные доспехи. Этот ответ вдвойне был не по сердцу Седрику. Во-первых, его покоробило от нормандского слова «милле», означавшего «общую схватку», а, во-вторых, в этом ответе сказалась равнодушие Ательстана к чести своей родины. Но так как это говорил человек, которому Седрик питал глубокое почтение, он не позволил себе обсуждать его мотивы или недостатки. Впрочем, его опередил Вамба, который поспешил вставить свое словечко. «Куда лучше?» — сказал он. Хоть оно и труднее, зато куда почетнее быть первым из ста человек, чем первым из двух. Ательстан принял эти слова за похвалу, сказанную всерьез. Но Седрик, понявший затаенную мысль Шута, бросил на него суровый угрожающий взгляд. К счастью для Вамбы, время и обстоятельства не позволили хозяину расправиться с ним. Состязание все еще не возобновлялось. Были слышны только голоса герольдов, восклицавших Вас ждет любовь дам! Преломляйте копья в их честь. Выступайте, храбрые рыцари. Прекрасные очи взирают на ваши подвиги. Время от времени музыканты оглашали воздух дикими звуками фанфар, выражавшими торжество победы и вызов на бой. В толпе ворчали, что вот наконец выдался праздничный тенек, да и то ничего хорошего не увидишь. Старые рыцари и пожилые дворяне шепотом делились между собой замечаниями. Вспоминали триумфы своей молодости, жаловались на то, что совсем вымирает воинственный дух, но, впрочем, соглашались, что ныне нет уже больше таких ослепительных красавиц, какие в старые годы воодушевляли бойцов. Принц Джон со своими приближенными начал толковать о приготовлении пиршества и присуждении приза Бриану де Буагельберу, который одним и тем же копьем сбросил двух противников в сёдел, а третьего победил. Наконец, после того, как сарацинские музыканты еще раз сыграли какой-то продолжительный марш, на северном конце арены, из-за ограды, послышался звук одинокой трубы, означавшей вызов. Все взоры обратились в ту сторону, чтобы посмотреть, кто этот новый рыцарь, возвещающий о своем прибытии. Ворота поспешили отпереть, и он въехал на ресталище. Насколько можно было судить о человеке, закованном в боевые доспехи, новый боец был немногим выше среднего роста и казался скорее хрупкого, чем крепкого телосложения. На нем был стальной панцирь с богатой золотой насечкой. Девиз на его щите изображал молодой дуб, вырванный с корнем. Под ним была надпись на испанском языке — «desdeciado», что означает «лишенное наследство». Ехал он на превосходном вороном коне, Проезжая вдоль галереи, он изящным движением склонил копьем, приветствуя принца и дам. Ловкость, с которой он управлял конем, и юношеская грация его движения сразу расположили к нему сердца большинства зрителей. И из толпы раздались крики «Тронь копьем щит Ральфа де Випонта! Вызывай Анита! Он не так-то крепок в седле, с ним легче будет сладить!» Сопутствуемые такими благосклонными советами, Рыцарь поднялся на пригорок и, к изумлению всех зрителей, приблизившись к среднему шатру, с такой силой ударил острым концом своего копья в щит Бриана де Буагельбера, что тот издал протяжный звон. Все были крайне удивлены такой смелостью, но больше всех удивился сам грозный рыцарь, получивший вызов на смертный бой. Нисколько не ожидая столь решительного вызова, он в самой непринужденной позе стоял в ту минуту у входа в свой шатер. «Были ли вы сегодня у исповеди, братец?» — сказал он. «Сходили ли к обедне, раз так отважно рискуете своей жизнью?» «Я лучше тебя приготовился к смерти», — отвечал рыцарь, лишенный наследства, который под этим именем и был занесен в список участников турнира. «Так ступай, становись на свое место на арене», — сказал Дебуа Буагельбер. «Да полюбуйся на солнце в последний раз. Нынче же вечером ты уснешь в раю». «Благодарю за предупреждение», — ответил рыцарь, лишенный наследства. «Прими же от меня добрый совет. Садись на свежую лошадь и бери новое копье. Клянусь честью, они тебе понадобятся». Сказав это, он заставил свою лошадь задом спуститься с холма и пятиться через всю арену вплоть до северных ворот. Тут он остановился, как вкопанный, в ожидании своего противника. Удивительное искусство, с которым он управлял конем, снова вызвало громкие похвалы большинства зрителей. Как досадно было де Буагельберу выслушивать советы от своего противника, тем не менее он последовал им в точности. Его честь зависела от исхода предстоявшей борьбы, и поэтому он не мог пренебречь ничем, что содействовало бы его успеху. Он приказал подать себе свежую лошадь, сильную и резвую, Выбрал новое крепкое копье, опасаясь, что древко старого не так уж надежно после предыдущих стычек, и переменил щит, поврежденный в прежних схватках. На правом щите у него была обычная эмблема храмовников – двое рыцарей, едущих на одной лошади, что служило символом смирения и бедности. В действительности вместо этих качеств считавшихся первоначально необходимыми для храмовников, рыцари храма в то время отличались надменностью и корыстолюбием, что и послужило поводом к уничтожению их ордена. На новом щите де Буагельбера изображен был летящий ворон, держащий в когтях череп, а под ним надпись «Берегись ворона». Когда оба противника, решившие биться насмерть, стали друг против друга на противоположных концах арены, Тревожное ожидание зрителей достигло высшего предела. Немногие полагали, чтобы состязание могло окончиться благополучно для рыцаря лишенного наследства, но его отвага и смелость расположили большинство зрителей в его пользу. Как только трубы подали сигнал, оба противника с быстротой молнии ринулись на середину арены и сшиблись силой громового удара. Их копья разлетелись обломками по самые рукояти, и какое-то мгновение казалось, что рыцари рыцаря упали, потому что кони под ними взвелись на дыбы и попятились назад. Однако искусные седаки справились с лошадьми, пустив в ход и шпоры, и удила. С минуту они смотрели друг на друга в упор. Казалось, взоры их мечут пламя сквозь забрало шлемов. Потом, поворотив коней... Они поехали каждый в свою сторону и у ворот получили новые копии из рук своих оруженосцев. Громкие восклицания, возгласы одобрения многочисленных зрителей, которые при этом махали платками и шарфами, доказывали, с каким интересом все следили за этим поединком. Впервые в тот день выехали на арену бойцы, столь равные по силе и ловкости. Но как только они снова стали друг против друга — Крики и рукоплескания смолкли, и настала такая глубокая тишина, как будто зрители боялись перевести дыхание. Дав лошадям и всадникам отдохнуть несколько минут, принц Джон подал знак трубачам играть сигнал к бою. Во второй раз противники помчались на середину ристалища и снова сшиблись такой же быстротой, такой же силой и ловкостью, но не с равным успехом, как прежде. На этот раз хромовник метил в самую середину щита своего противника и ударил в него так метко и сильно, что копье разлетелось в дребезге, а рыцарь покачнулся в седле. В свою очередь, лишенный наследства, вначале также метивший в щит Буагильбера, в последний момент схватки изменил направление копья и ударил по шлему противника. Это было гораздо труднее, но при удаче удар был почти неотразим. Так оно и случилось. Удар пришелся по забралу, а копья задело перехват его стальной решетки. Однако Хромовник и тут не потерял присутствия духа и поддержал свою славу. Если б подпруга его седла случайно не лопнула, быть может, он и не упал бы, но вышло так, что седло, кони, всадник рухнули на землю и скрылись в столбе пыли. Выпутаться из тремян, вылезть из-под упавшей лошади и вскочить на ноги было для Хромовника делом одной минуты. Вне себя от ярости, которая увеличивалась от громких радостных криков зрителей, приветствовавших его падение, он выхватил меч и замахнулся им на своего победителя. Рыцарь, лишенный наследства, соскочил с коня и также обнажил меч. Но маршалы, пришпорив коней, подскакали к ним и напомнили бойцам, что по законам турнира они не имеют права затевать подобный поединок. «Мы ещё встретимся», — сказал храмовник, — метнув гневный взгляд на своего противника, и там, где нам никто не помешает. «Если не встретимся, то будет не моя вина», отвечал рыцарь, лишенный наследства. «Пешим или на коне, копьем ли секирой или мечом, я всегда готов сразиться с тобой». Они бы, вероятно, еще долго обменивались гневными речами, если бы маршалы, скрестив копья, не принудили их разойтись. Рыцарь, лишенный наследства, возвратился на свое прежнее место, Абриан де Буагельбер, в свой шатер, где провел весь остаток дня в гневе и отчаянии. Не слезая с коня, победитель потребовал кубок вина и, отстегнув нижнюю часть забрала, провозгласил, что пьет за здоровье всех честных английских сердец и на погибель иноземным тиранам. После этого он приказал своему трубачу протрубить вызов зачинщикам и попросил Герольда передать им, что не хочет никого выбирать, но готов сразиться с каждым из них в том порядке, какой они сами установят. Первым выехал на ресталище фронт-де-беф, громадный богатырь в черной броне и с белым щитом, на котором была нарисована черная бычья голова, изображение которой наполовину стерлось в многочисленных схватках, с хвастливым девизом «Берегись, вот я». Над этим противником рыцарь, лишенный наследства, одержал легкую, но решительную победу. У обоих рыцарей копья переломились, но при этом фронт-де-беф потерял стремя, и судьи решили, что он проиграл. Третья стычка незнакомца произошла с сэром Филиппом де Мульвуазеном и была столь же успешна. Он с такой силой ударил барона копьем в шлем, что завязки лопнули, шлем свалился, и только благодаря этому сам Мульвуазен не упал с лошади. Однако был объявлен побежденным. Четвертая схватка была с гран -Минилем. Тот рыцарь, лишенный наследства, выказал столько же любезности, сколько до сих пор выказывал мужество и ловкости. У гран лошадь была молодая и слишком горячая. Во время стычки она так шарахнулась в сторону, что всадник не мог попасть в цель. Противник же его, вместо того, чтобы воспользоваться таким преимуществом, поднял копье и проехал мимо. Вслед за тем он воротился на свое место в конце арены и через Герольда предложил Гран-Минилю еще раз помериться силами. Но тот отказался, признав себя побежденным не только искусством, но и любезностью своего противника. Ральф де Випонт дополнил список побед незнакомца с такой силой грохнувшись оземь, что кровь хлынула у него носом и горлом, и его замертво унесли с ристалища. Тысяча радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю, лишенному наследства.